Романс. Запомни этот миг и молодой шиповник, и на твоём плече прививку от него. Я вечный твой поэт и вечный твой любовник, и больше ничего. Запомни этот мир, пока ты можешь помнить. А через тысячу лет и более того ты вскрикнешь И в тебя царапнется шиповник и больше ничего